для подобного выстрела. Вы же помните, как она работала в Эквадоре? Мы тогда попросили её найти пропавшего агента, она блестяще справилась с порученным ей делом. Нет, на обычную любовную историю это тоже не похоже. Она не могла сама выстрелить в нового мужа. Нет, снайпер стрелял с другой стороны. Это совершенно точно, тут нет никаких вариантов. Этот неизвестный лично выстрелил в Гильермо Урбьету и лишь по счастливому случаю не убил его. «Лучше бы он его убил», — недовольно заметил начальник. «Мы бы так не мучились. Зачем он стрелял и почему в ногу? Считайте, что он просто промазал глупо. Нужно искать этого снайпера, Рамон. Нужно очень тщательно его искать». Если он не попал с первого раза, то постарается попасть со второго, ответил Рамон. Наши люди будут всегда рядом с сыном Контрероса и её мужем. Ну хорошо, что дальше по этому делу. Конкретно по этому ничего больше. Но есть и некоторые очень интересные данные по другому делу, косвенно касающемуся и этой парочки. Вы помните о Луисе Рери?